Космические шутники Демонология – это не только очередная абсурдология. Из древних трудов складывается впечатление, что монстры и демоны спокойно сосуществуют с человеком в течение всей его истории. На эту тему написаны тысячи книг, авторами многих из которых являлись образованнейшие священники, незаурядные исследователи и ученые, причем каждый из них опирался на бесчисленное количество прекрасно документированных, так называемых, демонических случаев. События, описываемые в этой, производящей сильное впечатление литературе, очень схожи, если не сказать идентичны, с нашим феноменом НЛО жертвы же демономании подвержены тем же эмоциональным и физиологическим стрессом, что и контактеры с НЛО демономания уже породила демонопатию в задачи которой входит изучение этих патологических состояний человеческого организма в течении нашей всей истории на демонологию и демонопатию смотрели с религиозной точки зрения, пытаясь объяснить порождаемое в мире зло работой дьявола. Все сверхъестественные события обычно трактуются в демонологической литературе как результат невидимого вечного конфликта между Богом и дьяволом. Тот же самый конфликт, Космические войны между гадьенами, стражами, хорошими парнями из космоса, которые опекают и защищают нашу планету, и некой злой сверхцивилизацией описывается в не менее обширной литературе об НЛО. То есть происходит все то же самое, только на чуть-чуть более высоком уровне. Дьявол и его приспешники-демоны, как утверждается в литературе, могут принимать любые формы и физически имитировать все, от ангелов до ужасных монстров с пылающими глазами. Во всех историях с демонами постоянно материализуются и дематериализуются всякие странные объекты и не менее странные существа, которые, подобно НЛО и их обитателям, появляются, исчезают, проходят сквозь стены и совершают множество других сверхъестественных поступков. А что если в былые времена человек просто неправильно интерпретировал различные манипуляции НЛО, пытаясь втиснуть происходившее в рамки своих религиозных убеждений? можно с уверенностью сказать «нет». Из литературы явно видно, что в прошлом феномен заботливо культивировал перенос религиозной точки зрения на себя, точно так же, как сегодня навязывается инопланетная версия. Операция «Троянский конь» — это очень старая игра, которая ныне ведется в несколько обновленной форме. Вчерашние эмиссары дьявола заменены таинственными людьми в черном. Квази-ангелы библейских времен сменились величественными космонавтами. Демоны, черти и псевдо-ангелы всегда считались в старину лжецами и грабителями. Такие же лжецы и самозванцы в наши дни появились в виде длинноволосых венерианцев. Все основные мировые религии и большинство малых признают конфликт Бога с дьяволом, и в священных писаниях подчеркивается возможность прямого вовлечения человека в этот конфликт. Большая часть церковной литературы предположительно содержит данные, полученные человеком от сверхъестественных существ, а добрая половина этих данных выглядит скорее аллегорической и метафорической, чем реальной. Феномен, например, мог передать информацию о происхождении человека, тщательно замаскировав ее разными сказочными эпизодами, которые окончательно могут быть поняты человеком по мере дальнейшего поступления информации. Таким образом, история Адама и Евы Это не подлиная, а сильно упрощенная правда. В забытых книгах эдема о порифах якобы переведенных с древнеегипетского языка в XIX веке сатана и его приближенные представлены как ангелы, насерявшие землю до появления первого человека в образе адама, и сатана с помощью света огня и воды. Пытался избавить планету от этого беспокойного создания. Время от времени он сам маскировался под ангела, а иногда представил в виде прекрасной женщины, искусительницы Адама. Огни явного НЛО типа, описанные в забытых книгах Эдема, как одно из орудий дьявола. Более утонченные вариации той же самой темы можно обнаружить в Библии и большом количестве священных книг Востока. Религиозный человек настолько очаровывается главным и, вероятно, аллегорическим мотивом, звучащим со страниц священных книг, что невольно пропускает скрытое между строк, а между строк говорится, что до появления или создания человека Земля уже была населена разумными существами. Первоначальные существа или силы, населяющие Землю, были парафизическими и владели способностью к трансмагрификации. Человек появился на планете внезапно и безо всякого приглашения, что, естественно, совсем не обрадовало ее истинных обитателей. Поэтому конфликт между человеком и парафизическими хозяевами планеты был неизбежен. Человек интерпретировал его как яростный конфликт между создателем и дьяволом. С религиозной точки зрения дьявол всегда был нападающей стороной, виновником эпидемий, войн, стихийных бедствий и прочих несчастий. Существуют исторические и современные доказательства того, что, возможно, так оно и есть. Главными, но малоисследованными аспектами феномена НЛО являются, кроме чисто научного, теологический и философский. Проблема НЛО никогда не будет раскрыта учеными, если они не овладеют знаниями, в области свободных искусств, теологии и философии. К несчастью, на изучение большинства научных дисциплин требуется столько времени и сил, что просто нет физических возможностей серьезно заняться чем-либо еще. Сатана и его приспешники являются неизменными героями фольклора всех народов независимо от степени их изолированности друг от друга. Во многих легендах североамериканских индейцев присутствует дьяволоподобное существо в обличии человека, имеющего репутацию опасного мошенника, постоянно пользующегося подлыми приемами. Племена в Африке, Южной Америке и на далеких островах Тихого океана хранят очень похожие легенды. Таинственный человек, владеющий странной силой убеждения, иногда добрый, но чаще всего злой, описывается неоднократно в книгах, не имеющих ни религиозной, ни НЛО ориентации. Темнокожий джентльмен в плаще с капюшоном по слухам вручил Томасу Джефферсону проект большой государственной печати Соединенных Штатов Америки. Вы можете видеть ее на долларовой банкноте. Юлий Цезарь, Наполеон и другие исторические знаменитости, если верить свидетельствам их современников, также имели загадочные встречи с подобными странными личностями. Подобные случаи можно разыскать в таких неожиданных местах, как, например, мемуары мадам Дюбари. Она пишет о повторяющихся встречах со странным юношей, который внезапно появлялся перед ней на улицах и делал поразительные предсказания ее будущего. Однажды он сказал ей, что когда она увидит его в следующий, последний раз, это будет служить предзнаменованием внезапного изменения ее фортуны. И вот 27 апреля 1774 года, когда мадам Дюбари и ее августейший любовник, король Людовик XV, направлялись в Версальский дворец, таинственный юноша появился в последний раз. «Я машинально взглянула в сторону железных ворот дворцового сада», — пишет мадам Дюбари, — Тут кровь отхлынула от моего лица, и крик ужаса сорвался с губ. Этот странный человек стоял, прислонившись к воротам сада. Карета остановилась, и трое гвардейцев тщательно обыскали все вокруг, но не обнаружили юноши. Он буквально растворился в воздухе. Вскоре после этого пришел конец блистательной карьере мадам Дюбари, при королевском дворе, и она была сослана. Мальком 10 вождь негритянской воинствующей группировки, сообщает в своей автобиографии о классической встрече с парафизическим человеком в черном. Мальком в то время отбывал тюремное заключение и таинственное существо материализовалось прямо в его камере. Я лежал на койке и внезапно увидел человека, сидящего на моем стуле рядом с койкой. Он был в черных одеждах, насколько я помню, и я ясно его видел, как ясно вижу все, на что смотрю. Он не был негром, но не был и белым. У него были смуглое азиатское лицо и маслянистые черные волосы. Я смотрел прямо на него и не испытывал никакого беспокойства. Я знал, что мне это не снится, но не мог пошевелиться и молчал. Он тоже молчал. Я не могу точно определить его расу, но определенно он был не европейцем. Понятия не имею, что за человек был в моей камере. Он продолжал сидеть, молчать и смотреть на меня. Затем он исчез так же внезапно, как и появился. Такой тип видения очень хорошо известен изучающим сущность феномена. акинезия невозможность пошевелиться, испытанная Малькомом X, постоянно случается при всех визитах в спальню, когда люди находятся в полном сознании и даже видят пришельца, вторгшегося к ним. Пришелец обычно быстро исчезает, передав какое-нибудь сообщение или предупреждение. Психиатры пытаются объяснить этот феномен состоянием ложного сна. Свидетели посадок НЛО и контактеры часто находятся в состоянии полного паралича до тех пор, пока объект не взлетит и не исчезнет из виду. В некоторых случаях обитатели НЛО якобы направляли на очевидцев какого-то рода трубы или оружия, которые, как предполагают ведущие уфологи мира, являются техническими приспособлениями, вызывающими временный паралич. Но парапсихологи со своей стороны считают, что акинезия – В этих случаях возникает благодаря использованию энергии, выделяемой самим человеком. Если феномен НЛО является глобальной, широкомасштабной галлюцинацией, а есть достаточно оснований для такого предположения, то парапсихологи более правы, чем уфологи. Чарльз Боуэн, издающий в Англии Feying Sources Review, наиболее авторитетный уфологический журнал в мире, недавно заметил, действительно ли свидетели в разных уголках Земли в течение всей нашей истории имели дело с физическими существами из другого мира либо из иного измерения реальности. Или все они страдали такого рода галлюцинациями, когда привидевшиеся им существа всегда были похожи друг на друга во всех отношениях? Я склонен думать, что пугающие призрачные существа, описанные некоторыми свидетелями, могли быть порождены какого-нибудь рода психическими расстройствами. В таком случае слишком много типичных галлюцинаторных призраков. В демонологической литературе можно найти поразительные аналогии. Во время взрыва вампиризма в Европе в Средние века свидетели, наблюдавшие вампиров, часто оказывались парализованными, а описания самих вампиров Совершенно идентична описанию людей в черном. Темная кожа, скуластые восточно-азиатские лица. Такими предстают перед нами вампиры и демоны на картинах художников того времени. Бесчисленные свидетели, описывая различных обитателей летающих аппаратов, указывают на одну их общую черту – необычайно длинные когтиобразные пальцы. Мальком, десятый, ничего не знавший об НЛО, предположил, что приходивший к нему был призраком из загробного мира черных мусульман. По традиции появление одного из этих мрачно выглядевших существ считается дурным предзнаменованием. Вскоре после таких видений свидетели часто умирают или на них обрушиваются ужасные трагедии. Вот так и сложился миф о предвестнике несчастья. Среди чародеев и черных магов бытуют те же случаи. В начале 50-х годов Альберт Бендер, подрезавшийся и в уфологии, и в черной магии, Создал суматоху в уфологических кругах, заявив, что ему был нанесен визит тремя неизвестными, с горящими глазами, одетыми в черные костюмы. У Бендера проявились все классические симптомы демономании – острая головная боль, расстройство желудка, анорексия, потеря аппетита и частичная амнезия. После этого он бросил заниматься изучением НЛО. Мои досье заполнены описанием сотен случаев, некоторые из них теперь уже расследованы высококвалифицированными психиатрами, когда многих и мужчин, и женщин, проявлявших активный интерес к феномену НЛО, пугали своими визитами какие-то странные личности,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 различных проявлений феномена. Заниматься проблемой НЛО также опасно, как и черной магией. Жертвой феномена, как правило, становятся нервные, легковерные и неопытные. Во многих случаях это приводило к острой шизофрении, демонамании, даже к самоубийствам. Таким образом, таинственное очарование феномена НЛО может привести к ужасным трагедиям. Поэтому я усиленно рекомендую родителям запретить детям интересоваться подобными вопросами, оградить детей от увлечения НЛО, долг учителей и вообще любого взрослого человека.